Двадцать три часа одиннадцать минут. А утро. Иван, не обижайся на меня и по возможности не жалей ни о чем. Я вернусь и все вернутся и мы еще, как следует, поговорим. Просто о жизни, о детстве, о грусти, об одиночестве, и о любви. Без политики и без острых вопросов. Да и какие к тебе могут быть острые вопросы? Я хочу... поговорить потом не как журналисты, блогеры, а просто как ровесник, порефлексировать вместе над душещей эпохой, исследовать наше поколение. Я знаю, что ты меня сейчас не слышишь, но верю, что ты меня поймёшь. Когда ты проснёшься, меня уже здесь не будет. А ты снимешь похмелье своей бесконечной, как ты говоришь, юности и вернёшься к себе и к людям. Не обязательно всегда смотреть на мир в глазок. И тогда можно распахнуть дверь, встретить новую жизнь и произнести небольшой монолог. Слышишь? Я знаю, ты не слышишь, но чувствуешь. Я вижу, тебе интересно со мной. Да и мне с тобой тоже. Какой ни какой друг должен быть. Это Вы с Соней точно подметили. Вот тебе твоя кола на утро, а потом я вернусь и доделаю с тобой интервью. Обещаю. Соне доделать С тобой интервью можно делать прямо во сне, но однажды придется проснуться. Я только знаю, чего не пойму. Последний вопрос и я еду. Почему в первом романе у тебя все разные, а во втором все одинаковые? Если в романах все будут разные, то романы получатся одинаковые. Ок. А вот еще почему этот роман такой маленький? Я убрал лишние слова. Ок. Про что ты мне еще не рассказывал? Про пиццу и не пили. Как они связаны? Сложно. Ок. Про что еще? Про шунту и про драники. Что такое шунта? О том расскажу. А что там произошло? Заблудился. Ок. А про драники что? Я Соне сказал, что не ем их до сего, жертвуя ей, и у нас из-за этого была драма. Ну и драма у вас. Иван, а у тебя есть какая-то самая-самая заветная мысль Ивана, которую ты не постесняешься сказать только пьяной во сне? Есть. И какая она? Не помню. <laughs> Ладно, ты же пьяный во сне. Поеду я. Прощай. Под подожди. Вспомнил. Но? Мне иногда кажется, что я тут у вас самый трезвый. Не думал, как их терпеть на трезвяк? Надо терпеть. Они же тебя терпят. А, кстати, кому ты так часто обращаешься во множественном числе? К воображаемым друзьям? Я один, но их у меня много. Ты не один. ВSony в пути. Просыпайся. Я сплю. Прощай. До свидания.